Глава 4. Париж был погружен в ночи туман. Из-за тумана все, что источало свет, было окружено радужным ореолом, и казалось, что город состоит из множества колеблющихся разноцветных пятен. Он словно сошел с картины, которая с него же и была написана. Мария вышла из такси и, запрокинув голову, посмотрела на окна своей квартиры. В гостиной они светились, но не ярко, а так, что можно было понять. Включены лишь светильники на полу. У нее было два напольных светильника — белые матовые шары, окруженные живыми цветами. Только сейчас Мария сообразила, что даже не предупредила Нину о своем сегодняшнем возвращении. «Совсем голову потеряла», — сердито подумала она. «Все мысли только о себе. Может быть, она не одна» а я ворвусь без всякого такта. Ужасно. Она так расстроилась, что с минуту стояла перед дверью подъезда и готова уже была едва ли не провести ночь в отеле. Но потом все-таки решила объявиться. В конце концов, если племянница действительно не одна, то можно ведь пройти к себе в спальню, совершенно ее не побеспокоив. Несмотря на некоторую тесноту, неизбежную в старом доме, Квартира позволяла нескольким людям жить, не мешая друг другу. Из-за этого, наверное, родители и решили когда-то в ней поселиться. Все-таки они сильно друг от друга отличались и возрастом, и привычками. На лестнице пахло цветами. Консьержка, которая работала здесь, когда Мария была маленькая, умела за ними ухаживать и выращивала их на подоконниках. А потом это стало традицией что в их доме всегда выращиваются цветы. И получилось, что цветочный запах сопровождает Марию всю жизнь. И каждый раз, когда она входит в свой дом, он встречает ее родными полутонами. Сегодня этот запах показался ей нервным, как вино. Она вошла в прихожую. Свет в гостиной действительно горел, но во всей квартире было тихо. «Значит, Нина все-таки одна», — подумала Мария. Может быть, читает, оттого и тишина. Она включила свет в прихожей, сняла плащ, а когда обернулась, то увидела в дверях ведущих в комнаты мужскую фигуру и, не удержавшись, вскрикнула. «Не бойтесь», — по-русски сказал мужчина в полурастегнутой рубашке. «Я не грабитель, я друг вашей племянницы». «Да-да, я поняла», — Мария пришла в себя быстро. «Извините меня». «За что?» Я должна была предупредить Нину, что вернусь сегодня. Он промолчал, только посмотрел на нее чуть более внимательно, потом предложил. «Давайте я помогу вам внести чемодан. Куда?» «В мою комнату, спасибо», — ответила Мария. Он застегнул рубашку. Видимо, только что накинул ее, услышав, как кто-то входит в квартиру. Взял чемодан и сказал. «Меня зовут Феликс. Мария Луговская». А где Нина Феликс? С ребенком сидит. С каким ребенком, удивилась Мария? С соседским. Здесь рядом художница живет, попросила посидеть с ее ребенком. А, догадалась Мария, Полин Фламель. Кажется, Нинка скоро придет. По дороге в свою комнату Мария увидела через открытую дверь, что на ковре в гостиной разложены странные предметы. Большие части какого-то прибора, что ли. Феликс заметил ее удивленный взгляд и сказал, «Я все это отсюда уберу, не беспокойтесь». «Нисколько не беспокоюсь. Если сказать честно, я просто очень устала. Хочу принять душ, выпить вина и уснуть. Возможно, я не дождусь Нину». Феликс внес чемодан в спальню и молча вышел. Мария села на кровать. Она в самом деле устала, хотя перелет из Москвы был совсем нетрудный. Просто все, что прежде было потрясением, болью, то, что в разговоре с Таней она назвала ударом в сердце, теперь превратилось вот в эту тяжелую, бессмысленную усталость. На столике у зеркала стоял оловянный мушкетер. Папа подарил его Маше на десятилетие и сказал, что он будет ее охранять и принесет ей счастье. Она подошла к зеркалу, у женщины, смотревшей оттуда, Были пустые глаза. Мария коснулась ладонью мушкетерского плаща, выкрашенного чуть облезшей голубой краской. Потом взяла мушкетера, поставила его к себе на ладонь Олово было теплое, будто живое. Мушкетер смотрел внимательно и загадочно. Наверное, все-таки это был не бесшабашный Д'Артаньян, а мудрый Атос. когда тамаша верила, что он действительно принес ей счастье. Как странно было вспоминать теперь об этом. «Надо в самом деле поскорее выпить вина», — подумала Мария, поставив мушкетера обратно на столик. «Усталость пройдет. Конечно, пройдет». Мама любила хорошие вина, и, по ее примеру, Мария тоже привыкла всегда иметь их в доме. Она переоделась в халат и пошла в душ. Ей казалось, что вода хотя бы отчасти смоет усталость, но этого не произошло. Из она вышла в том же подавленном настроении, которое непонятным образом охватило ее сразу, как только она оказалась в родном доме. Надо было бы, конечно, надеть что-то более пристойное, чем халат, выходя на кухню за вином. на ощущение усталости все усиливалось, и в конце концов усилилось так, что Мария с трудом передвигала ноги, ей было уже не до того, чтобы заботиться о своей внешности. Может быть, Нинин друг уже спит, — подумала она, — или сидит в гостиной. И в конце концов, я ведь только возьму вино и сразу иду к себе. Но как только она вошла в кухню, то сразу увидела, что бутылка уже стоит на столе. Рядом с бутылкой сверкал одинокий бокал, лежала дощечка с сырами. Мария удивленно посмотрела на Феликса. — Вам не стоило беспокоиться, — сказала она, — я взяла бы вино сама. — Так ведь нет его, — ответил он. — Нинка выпила, наверное. — Пусто в вашем винном погребе. Он кивнул на дверь чуланчика. Только теперь Мария заметила, что стоящая на столе бутылка не из ее запасов. — Но откуда же тогда взялось это? — удивленно спросила она. — В бар сходил. — В тот, что на углу. Плохое? — Нет, совсем нет. Это хорошее вино. Благодарю вас. — Не за что. Он пошел к выходу из кухни. «Феликс», — сказала Мария, — «если вы все равно не спите, то, может быть, тоже выпьете вина?» И вежливо улыбнувшись, добавила, «Все-таки, наверное, это правильно, не пить в одиночестве?» «Не знаю, правильно или неправильно», — пожал плечами он, но спасибо, выпью». Феликс взял из шкафчика еще один бокал, откупорил бутылку, налил вина Марии и себе. «Я люблю белое», — сказала она. Мне очень приятно, что вы выбрали именно его. Она подумала, что он, возможно, произнесет какой-нибудь тост. Мария не понимала странную велеречивость, которая охватывала большинство русских, как только они оказывались за столом. От папы она никогда не слышала тостов, и, вероятно, поэтому произносить их казалось ей неестественным. К счастью, Феликс обошелся без тоста. И Марию не разглядывал, и вопросов никаких не задавал. Он молча пил вино и смотрел на золотые огоньки в своем бокале. Он молчал так, что это совсем не тяготило, но все же Мария сочла нужным спросить: «Вы не знаете, Феликс у Нины, все в порядке. Да, она квартиру нашла. Но это не обязательно, ведь я и говорила. она нисколько мне не мешает и может жить у меня. Уже сказав это, Мария поняла, что говорит глупости. Что значит жить у нее? а куда в таком случае должен деваться Нинин друг? «Я не так уж много времени провожу дома», — совсем уж неуместно добавила она, как будто бы этот молчаливый человек спрашивал, как распределяется ее время. «Я ведь разбираю архивы русских эмигрантов и записываю их воспоминания. А это обычно не молодые люди, поэтому я прихожу к ним домой и, бывает, провожу там целые дни». «Нетрудно вам?» — спросил он. Вопрос показался Марии странным. «Почему мне может быть трудно?» — с удивлением переспросила она. «Чужие люди. вы, говорите, целые дни с ними проводите». «Ну, не все дни. И потом это глубокие люди. Знаете, когда папа только что познакомил меня с некоторыми из них, с теми, впрочем, кого теперь уже нет в жизни, я долго не могла понять, чем они отличаются от всех людей, которых я знала прежде». Я тогда была еще ребенком, но все же чувствовала, что они другие. И чем же? Они. Я чувствовала, что все они стараются сделать так, чтобы я более тонко понимала смысл любых событий, чтобы не думала, будто одно какое-нибудь мнение или определение, или даже влечение является окончательным. Я непонятно говорю? Вы говорите понятно. Мреда пила вино, и Феликс налил ей еще. «Я правильно предполагала», — подумала она. От вина развеялась усталость. От вина она почувствовала, у нее даже щеки раскраснелись. Мария приложила к щекам холодные ладони. Впервые, стоя минуты, когда она вошла в дом, ей стало как-то полегче. «Да, конечно, от вина. Я скучала без них в то время, когда не была здесь», — сказала она. «Без разговоров с ними. Только теперь это понимаю» и, наконец, похватилась, что ведет себя просто неприлично. Невозможно же так долго говорить о себе. Разве это может быть интересно постороннему человеку? И то, что она по непонятной причине вдруг почувствовала себя легко, совершенно ее не извиняет. «Вы давно в Париже, Феликс?» — спросила Мария. «Не очень. Учитесь или работаете?» Уже спросив это, она поняла, что он, пожалуй, старше, чем может быть студент. Во всяком случае, такой студент, который стал бы приезжать сюда на учебу из России. Она незаметно присмотрелась к нему. Плечи широкие, и во всем облике совсем нет юношеской нескладности, и юношеской трепетности нет тем более. Да, конечно, ему за тридцать. «Работаю», — ответил он, и, не дожидаясь очередного ее вопроса, объяснил. «У нас про такую работу когда-то говорили». Лужу упаяю, ЭВМ подчиняю. ЭВМ? Так советские компьютеры назывались. Вам неприятно слышать об этом? Странно, что он догадался, подумала Мария. Я не предполагала, чтобы это было так заметно, о чем мне приятно или неприятно слышать. Во всяком случае, раньше этого нельзя было понять по моему лицу. Видимо, Россия не прошла даром. Ей не хотелось больше не слышать не думать обо всем, что происходило в России. Наверное, из-за этого и пробежала по ее лицу тень, которую заметил Феликс. Удивительно, как при такой своей наблюдательной молчаливости он оживается жизнерадостной хохотушкой Ниной. «Это детали для вашей работы там, в гостиной?» Не отвечая на его вопрос, в свою очередь спросила Мария. «Да». Неизвестно, сколько продолжался бы подобный разговор, Впрочем, он, как ни странно, нисколько Марию не тяготил. Но тут в прихожей хлопнула дверь. «Это Нина?» — спросила Мария. «Ой!» — воскликнула Нина, влетая в кухню. «А я смотрю, пальто какое-то неизвестное. Думала, сожитель мой женщину привел». «Мне кажется, вы живете весело», — улыбнулась Мария. «Да, не жалуемся. С приездом вас, тетя Мари». Какая ты стала церемонная. Мария не могла сдерживать улыбку, «Приведи краснощеково, веселого лица, Таниной внучки». «Извини, я не предупредила, что приеду сегодня». «Надо было вас встретить?» «Нет, конечно, нет. Просто мне неловко, что я...» «Ничего, Феликс не обидчивый». «Или это он вас обидел? Голый был, может?» Мария бросила на Феликса быстрый взгляд. Вдруг он все же обидится на такую бесцеремонность своей подруги по отношению к нему. Но он смотрел не на Нину и тем более не на нее, а непонятно куда. Кажется, просто в себя. Едва ли даже слышал, о чем болтают женщины. Странно, но в такой его отрешенности Мария не почувствовала пренебрежения. Он просто думает, поняла она. Не делает вид, будто не обращает на нас внимания, а действительно не обращает, потому что думает. Интересно, о чем? «Феликс сказал мне, что у тебя все в порядке, Нина», спросила она. «Раз Феликс сказал, значит, так и есть», — кивнула та. «Он парень догадливый». «Как твоя учеба?» «Окейно. В смысле, хорошо». «Тебе не мешает то, что ты подрабатываешь?» «Кем подрабатываю?» — удивилась Нина. И сразу догадалась. «А, с Жан-Люком. Не, учиться он не мешает, наоборот. Сам еще языку меня учит. Специфическому, правда, но тоже неплохо». «Полин хотя бы вовремя тебе платит?» Если бы я знала, что ты захочешь подрабатывать бэби-ситтером, то заранее могла бы подыскать для тебя более обязательную маму. Ну, ничего, все нормально. А Жан-Люком тебе не трудно?» Мария не очень понимала, зачем один за другим задает эти вопросы. Нельзя сказать, что ее так уж интересовали подробности Нининой работы. Но то, что таким неуловимым образом и непонятно благодаря чему установилась в кухне, где они сидели втроем, Почему-то казалось ей дорогим, и хотелось продлить существование этой хрупкой общей субстанции. «Да вроде нет», — ответила Нина. Мария сразу уловила перемену у ее тони. «Но что?» — спросила она. «А почему вы думаете, что мне должно быть с ним трудно?» — спросила Нина вместо ответа. «Не именно тебе. Я думаю, он вообще не простой ребенок». «Почему?» — настаивала та. «Он постоянно ощущает свою ненужность, свою случайность для своей мамы», — сказала Мария. «Это трудно даже для взрослого, а тем более для маленького, я думаю». «Почему?» — спросил Феликс. Его вопрос прозвучал неожиданно. Мария была уверена, что он по-прежнему не прислушивается к их с Ниной разговору. Но, взглянув на него, встретила его внимательный взгляд. Внимательный ей показалось печальной. Впрочем, только показалось, наверное. Во всяком случае, оцвет печали исчез из его глаз так же мгновенно, как появился в них. Да от чего бы ему вдруг сделаться печальным? «Возможно, что я ошибаюсь», — сказала она, прямо глядя в его внимательные глаза. Но мне кажется, такое самоощущение не просто уязвляет человека, а, я думаю, из-за ощущения своей случайности на этом свете, Человек становится менее устойчивым к нагрузкам жизни. Его легко сбивает ветер. Возможно, я неправильно это называю. Это не так? — Это так, — ответил Феликс. — Но это можно преодолеть, можно развить устойчивость. Теперь его взгляд стал жестким. Мария не знала, как отвечать на такой взгляд. — Вы думаете, — пролепетала она. — Я знаю. Феликс поставил пустой бокал на скатерть, И поднялся из-за стола. «Я пойду», — сказал он. «Ну куда?» — удивилась Мария. «Ведь уже ночью, ведь вы сказали, что живете здесь». То есть Нина сказала... «Правда, да брось воскликнула Нина. «Переночуй хотя бы». Не обращая внимания ни на ее восклицание ни на лепет Марии, он направился к выходу из кухни. В дверях обернулся и сказал. «Спасибо. Спокойной ночи». Детали, разложенные на полу в гостиной, он, наверное, собрал заранее, потому что входная дверь открылась и закрылась ровно через минуту. В недоуменной тишине, которая установилась в кухне, этот звук показался очень громким. «Ну и дурак!» — сердито сказала Нина. Они вдвоем подошли к окну. Феликс шел по узкой улице Монмаранси. Огромная сумка висела у него на плече. Его тень была похожа на тень средневекового мастерового, наверное, из-за того, что шел он среди старинных домов. «Алхимик, ей-богу!» — с досадой заметила Нина. «Почему алхимик?» — не поняла Мария и сразу догадалась. «А, Фламель!» «Почему Фламель?» — удивилась на этот раз Нина. «Алхимик Николя Фламель жил на нашей улице, в соседнем доме, изобретал философский камень». «Ого!» — хмыкнула Нина. Про Феликса она, кажется, сразу забыла, увлеченная более интересным впечатлением. Так Полина его родственница, что ли, алхимика того? В смысле, он ее предок? Надо будет спросить. Феликс остановился, обернулся, посмотрел вверх. Марии показалось, что она увидела, как блеснули его глаза. Темно, внимательно и непонятно. Но этого не могло быть, конечно. Как она могла бы разглядеть это издалека? Постояв немного, он снова зашагал по узкой улице, казалось, раздвигая плечами стены старых домов, и скрылся за углом.